Поручик не удивился, был предупрежден, что действительный статский советник явится в камуфляже. Перед выездом Эраст Петрович позвонил сент стефу сказал, что ночью на станции ожидается диверсия, но предпринимать ничего не нужно. Людей там достаточно, а контроперацию возглавит лично он Фондорин. К господину директору было две просьбы — дать начальнику охраны нужные распоряжения и прислать форменную одежду. — И все? —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 Сколько это человек? Двое внутри и один у металлической рамки, пускай, небрежно махнул Эрас Петрович. На месте также останутся дозорные на вышках и караул у проходной. Всех остальных за ворота. Поставьте сплошное оцепление по всей стене. Сколько для этого понадобится людей? Начальник прикинул это 420 метров при дистанции в три метра 140 человек, то есть 3,5 взвода. П Превосходно. Прочих разделите на две группы. Одну возглавьте сами.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 На новоиспеченном действительном стаском советнике остался облегающий черный костюм крадущихся. Закрывать лицо маской Ирас Петрович не любил, поэтому просто провел по нему ладонью, окрашенной специальным раствором, и кожа потемнела. Даже если кто-то сейчас внимательно следил за двором, нипочем не заметил бы бесплотный силуэт, проскользнувший вдоль стен ко входу в главный корпус. По пустому коридору Фандорин передвигался еще быстрее, без единого звука,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 Вместо ответа подпольщик рванулся вперед, одновременно в Фондорина каблуком по голени. От боли на миг потемнело в глазах, но растерялся Эраст Петрович не от этого. Левая рука краба мистическим образом будто бы удлинилась, а потом вовсе отделилась от тела. Ошеломленный, Фондорин ослабил хватку. Тогда диверсант окончательно высвободился. В руке у Ираста Петровича остался протез в кожаной перчатке. Краб оказался одноруким. Но удивляться было некогда, блеснул нож.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 Дятел поставил замедление не на три минуты и даже не на две, на шестьдесят секунд, и пятьдесят из них уже прошли. Ну и десять секунд немало, особенно если бомба такого не незатейливого устройства с простеньким электролитиевым взрывателем Льюиса. И раз Петрович вынул батарейку, и стрелка остановилась. Теперь можно заняться дятлом. Далеко ли он успел убежать, и как собирается попасть за ворота...